«Мы с Чезом раскрыли рты и уставились на все то великолепие, что открылось нашим глазам. На блюдах было столько еды, что я едва не подавился слюной, вспомнив, что не ел ничего, кроме скудного завтрака и трех пирожков. Все столы были практически полностью заняты, но народ все пребывал, и многим присутствующим ничего не оставалось, кроме как стоять у стен». Некоторые были мне знакомы, например, моя тетя, неизвестная, как опередившая нас с Чезом. Слава богам, она нас пока что не заметила. Но мое внимание было обращено к столу, стоящему в дальнем углу, потому что именно там сидели ремесленники. Причем исключительно высшие ремесленники в, си... в серых левреях и учителя в красных. Отличительной особенностью ремесленников учителей были черные пояса. Среди высших ремесленников сидел и мой дядя. «Ну ты даешь, опомнившись, пихнул меня в бок локтем чез. С лучшими учениками чуть ли не за руку здороваешься. Что дальше? Может, с высшими ремесленниками чапить будешь?» «У меня чуть не вырвался невольный смешок. А ведь я и вправду пил чай с Ромиусом, когда мы сидели у него в кабинете, и он действительно высший ремесленник. Как жаль, что я не могу пошокировать чезы, ведь мы с Ромиусом договорились, что я буду молчать в нашей беседе». «Не преувеличивай. Это просто старый знакомый», — ответил я. «И куда нам садиться?» «Да куда угодно», — махнул рукой мой друг. «Пока что это не имеет значения. Только в конце вечера тут останутся исключительно поступившие, чтобы заслушать приветственную речь главы Академии». «А что здесь, сидит глава Академии?» — удивленно спросил я, оглядывая зал. «Чест посмотрел на меня, как на идиота». «Ты что? Нет, конечно, делать ему больше нечего. Просто он зайдет в конце вечера на пару минут, чтобы сказать речь. А сидеть здесь, можно подумать, у нее нет дел поважнее». Чест говорил таким тоном, будто глава Академии вовсе даже не человек из плоти и крови, а бог какой-то. Тут мой блуждающий взгляд очень кстати наткнулся на лис. Я быстро сделал вид, что не заметил ее, но было слишком поздно. Она поймала мой взгляд и помахала мне рукой. «Эй, ребята!» «Тьфу, дракон ее задери!» Вырвалась у меня. «Э, до нас заметили», — раздоставлено произнес Чес. «Сейчас мы услышим о том, как хорошо быть ремесленником, и как жаль, что ты не прошел испытания. Бывай же в природе такие зануза как она». Мы направились к длинному столу, за которым расположились Лис и ее подруга. «Мне искренне жаль, что твою детскую психику», — шепнул мне Чес. «Если захочешь кого-нибудь побить, то потерпи хотя бы пару часов. Должен же я успеть попробовать всю еду, что тут раздают на халяву, до того, как нас выгонят отсюда за шеей». «Угу», тихо, – тихо ответил я, тоже чувствуя нечто сродни досаде. Мы подошли к веселой компании и поприветствовали всех единодушным, чтобы вы все сдохли. Вслух мы этого, конечно, не сказали, но это было явственно написано на наших лицах. «Здравствуйте, дорогие мои!» – нелепо счастливым тоном пропел чес. «И почему же такие красивые девушки сидят в одиночестве?» «Потому что дура чуть не вырвалась у меня». «Да вот наши кавалеры пошли поздороваться с лучшими учениками, сидящими в другом зале», — ответила за лис подрук. «Какая прелесть!» — похлопал в ладоши Чес, изобразив, ну, совершенно глупо восторженную физиономию. Лис перевела взгляд на меня. «А как-то ты так быстро в очередь прошел?» — спросила она, слегка сузив глаза. «Я тоже рад тебя видеть, душа моя!» — через силы улыбнулся я. «Я слышала, что вы тоже поступили в академию», — сказала подружка Лис, усиленно строя глазки Чезу. Тут даже слегка смутился. «Ага», — сказал он, — его чудо, покраснел. «В принципе, я его понимаю, подруга была очень даже ничего. Рыженькая, курносенькая, и что самое удивительное, с лукавыми и весьма умными глазами. Встретить такую девушку в компании Лис было само по себе чудом, и Чез явно решил не упускать свой шанс продолжить общение с этим самым чудом». «Мы с вами еще не знакомы», – произнес он, галантно целуя ее руку. Я сразу почувствовал, что я здесь лишний, но лис явно не была столь же проницательна, как я. «Это Натали», – встряла она, – «дочь Александрия Митиса, нового младшего советника императора». «Эй, да девушка явно выше меня по положению в обществе. Чего уж говорить о Чезе, семья которого всего лишь владеет портом в Мескдене, пусть и единственным в Империи Лиров». Ах да, еще несколько мясных лавок в лите, но все это не давало Чезу никакого преимущества среди выходцев из высших домов, ведь дело было вовсе не в богатстве, происхождении, вот что действительно важно. — Очарован, — сказал Чез, неотрывно глядя в голубые глаза Натали. Та смущенно опустила взгляд и покраснела. «Хм, если девушка в ее положении все еще не разучилась краснеть, значит, она действительно заслуживает внимания. А ты, Зак, вновь обратила свой взор на меня, Лис. Какие у тебя планы на будущее? Подстричься и пойти в монастырь», — выдал я заранее заготовленный ответ. «Я серьезно не отставал, Лис. Чем ты собираешься заняться в жизни? Что ты можешь, кроме своей музыки?» Я начал злиться. «Вот музыку лучше не трогайте. Музыка — это святое». «Мне кажется, что это не твоего ума дело», — как можно спокойнее ответил я. «Я терпеть не могу, когда кто-нибудь нелестно отзывается о музыке, тем более о моей. И уж, конечно, Лис это знает и сказала это нарочно. Вот только зачем?» Я взял себя в руки и улыбнулся. «А ты, Лис, чем собираешься заняться ты?» «Я посвящу себя своему любимому мужу», — ответила она. «Это потому, что ты толком ничему дельному так и не научилась?» — недолго думая, ляпнул я, невольно порадовавшись такому удачному ответу. Лес начала закипать, но пыль миновала. Из толпы вышли несколько человек и направились к нам. Видимо, именно эти молодые люди ходили расшаркиваться со старшими учениками. Все трое в золотых фраках. Ох уж это мода! «Здравствуй, любовь моя!» – произнес самый тощий из них, подойдя к Лис. Мы с Чезом обменялись удивленными взглядами. это пугал ее будущий жених, но тут нам все сразу стало понятно. «Познакомьтесь!» – гордо произнесла Лис, обнимая за плечи тщедушного паренька. «Это брат Натали, Энджел Митис. Теперь понятно, почему она встречается с ним и почему этакая очаровашка, как Натали, сидит в подобном обществе. Это Найджел и Ленс, друзья Энджела и адепты Академии». Мы с Чезом одновременно кивнули в знак приветствия. А этот Зак и Чез кивнул на нас лис. Я вам о них рассказывала. Надеюсь, только правду спросил Чез, бросая взгляды на Натали, который подошел широкоплечий и свызголосый Лэнс. Вернее, он казался широкоплечим рядом со мной, так же, как я казался широкоплечьим рядом с Энджелом. Но рядом с Чезом он таким не выглядел. Не помогал даже золотой фраг великого дома. чез был в серебряном, цвете богатых семей. «Очень приятно», — произнес за всех троих худенький Энджел, хотя выражение его лица говорило об обратном. «Что-то вы слегка помяты», — заметил Ленс, брезгливо глядя на мой и вправду слегка неряшливый наряд. «Через чердак лезли». Я оставил его реплику без внимания. «У нас с дела». «Я с вами разговариваю, повысил голос Ленс. Чес удивленно отлегся от созерцания Натали и покосился на светловолосого великана. «Зак, ты что-нибудь слышал?» — изобразил на удивление. «Нет, а ты?» — зевнул я. «И я нет», — ответил он, погмеднув Натали. Та опять зарделась и опустила глаза. «Да что с ними говорить?» — нарочито громко произнес Энджел. «Они не из нашего круга общения». «Да куда уж нам убогим?» — протянул я. «Спокойно», — произнес до этого молчавший Найджел. «Если хотите что-либо выяснить, то выясняйте на улице». «Хоть прямо сейчас», — подтвердил я. Лен сдернулся было, но его взял за плечо Энджел. «Оставь. Просто один из них бесится, что его не взяли в академию, а другой даже не голубых кровей. Он вообще здесь никто». Тут уже мне пришлось удерживать Чеза. Спокойно, шепнул я ему, торопиться некуда, еще успеется, у тебя впереди ни один год учебы в академии. Чез расслабился и вновь их умельнулся. «Знаете, ребята, я бы на вашем месте не хвастался своим происхождением, такие, как вы, только позорят его, да и, судя по вам, вырождается имперский род». Мне показалось, что еще минута, и Ленс уже никто не удержит. Но тут к нам подошли двое, и все внимание мигом приключилось на них. Это был ремесленник в красной ливрее с удивительно длинным носом и неизвестно как ухитрившийся отойти незамеченным уже знакомым нам Найджел. Что тут происходит? спросил его спутник. Общаемся сквозь зубы, произнес Ленс, сверля глазами Чеза, продолжающего нагло строить глазки на Ремесленник повернулся ко мне и Чезу. «Я бы попросил вас сесть куда-нибудь в другое место». С радостью тут же ответил я и, схватив Чеза, за руку корректировался.